Нищий и волоцатый. И даже когда в космосе появился первый в мире искусственный спутник Земли, одна американская газета писала по этому поводу в стиле 20-х годов. Медведь сделал своими собственными лапами тончайшие часы. Запуск в космос первого искусственного спутника Земли обрадовал наших друзей и не на шутку встревожил врагов советского государства. Буквально на второй день после запуска советского спутника в американском Госдепартаменте состоялась встреча Джона Фостера Далиса в его кабинете с представителем большого бизнеса, некоронованным королём шестой державы, Печати Беллом Херстом. Руководитель американской разведки, глашатай и знаменосец холодной войны, ярый антикоммунист, Далис обратился к Херсту с таким вопросом: "Билл, Почему твои газеты подняли такой шум вокруг этого куска железа в небе? Херст ответил не сразу, но ответил так, что несомненно заставил Далясо всерьёз обдумать случившееся и сделать переоценку ценностей. Херст сказал: "Этот кусок железа изменил жизнь людей мира на многие века вперёд". Газетный магнат был прав. Прошли те времена, когда мир капитализма называл Советскую Россию колоссом на глиняных ногах. Мы в единоборстве разбили полчища германского фашизма. Мы первыми вышли в космос, ознаменовали наступление новой эпохи в истории человечества. Именно об этих великих свершениях родной страны мы с гордостью думали в памятные дни десятилетий космической эры, предшествовавшего великому юбилею 50-летия октября. Октябрь 1967 года выдался на редкость теплым, ласковым, золотистым и довом. Словно сама природа сговорилась с человеком щедро отметить 50-летие новой эпохи в истории человечества, эпохи социализма и эпохи космоса. Машины стремительно бежали по улицам и площадям столицы. Мелькали кварталы новых многоэтажных зданий из бетона и стекла. Рядом с ними бывшие дворянские и купеческие особняки старой Москвы казались совсем игрушечными, случайно оставшимися в пейзаже столицы как музейные экспонаты. По проспекту Мира мы попали на подступы к замечательному району столицы выставке достижений народного хозяйства. Мы приехали сюда, чтобы принять участие в церемонии открытия аллеи космонавтов. В голубезном московского неба взмыл шпиль Останкинской телебашни. Возле аллеи героев космоса блестел в лучах золотого осеннего солнца титановый обелиск, увенчанный серебристой ракетой. У подножии гигантского стометрового обелиска фигура основоположника космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Люди ежедневно останавливаются у этого обелиска, размышляя о свершённом, вглядываясь в завтрашний день человечества. В этот октябрьский день здесь было особенно многолюдно, бурлила площадь. Особенно много народу было в аллее, посвящённой первопроходцам Вселенной. Прозвучал гимн Советского Союза. Замерла, притихла площадь. Медленно опустилось белое полотнище на землю, и взору представились образы тех, кто навечно встал в этой символической и вместе с тем вполне земной аллее. Я стоял среди летчиков, космонавтов, конструкторов, авиационной и ракетно-космической техники, инженеров, техников, рабочих. Здесь был и первофронтовый авиационных конструкторов Андрей Николаевич Туполев, отец замечательного семейства Антов и Ту, живая история и слава нашего советского воздушного флота. В эти минуты каждый ушёл в себя, в свои думы, воспоминания. Потом мы прошлись сначала к скульптурному портрету академика Сергея Павловича Королёва. Постояли в глубоком раздумье у бронзовых бюстов Гагарина, Терешковой, Беляева, Леонова, Комарова, вспомнили в эти минуты многое, очень многое. А вечером, когда небо над Москвой засеребрилось мириадами звёзд, в Кремлёвском дворце съездов состоялось торжественное собрание, посвящённое первому десятилетию космической эры. Президент Академии наук СССР академик Константин Всеволодович Келдыш сделал доклад 10 лет космической эры 10 лет в тот день на старте космической эры когда из космоса со всем человечеством планеты заговорил на русском языке первый советский искусственный спутник